От автора В конце лета 2017 года я практически завершила работу над «Когда мы покинули Кубу» и начала обдумывать следующий проект. Это был сезон ураганов, и мне, как уроженке Флориды, было слишком знакомо чувство неуверенности и страха, которое может вызвать природа. В публикациях, освещающих тему стихийных бедствий, мне встретился материал об урагане, про который я не слышала, и который считается одним из самых сильных смертоносных штормов, обрушившихся на Соединенные Штаты, об урагане Дня Труда 1935 года. Впрочем, мое внимание привлёк не столько сам ураган, сколько история о ветеранах Первой мировой войны, которые были отправлены на строительство шоссе и трагически погибли. Чем глубже я погружалась в эту историю, тем больше она захватывала мое воображение, и вскоре я начала представлять себе женщин, которые станут населять эту книгу и то, как пересекутся их жизни. В своей работе я опиралась на такие бесценные источники, как «Шторм века», «Вилли Драй», категория 5 «Ураган дня труда» 1935 года Томаса Нила Ноуза, «Ураган Хемингуэя», Великий шторм 1935 года на архипелаге Флорида-Кис, Фила Скотта, и последний поезд в рай, леса стендифорда Если вы хотите больше узнать об урагане Дня Труда, я настоятельно рекомендую их прочитать. Ураган 1935 года, обрушившийся на архипелаг Флорида-Кис, был одним из самых сильных ураганов в Атлантике, Хотя точное число жертв неизвестно, по разным оценкам оно составляет от 400 до 800 человек. В результате штормового удара погибли более трети ветеранов, проживавших на островах виндли и мэтком и, по общему признанию, более половины жителей и рабочих, оказавшихся на пути следования стихии. Морской участок железной дороги восточного побережья Флориды который когда-то называли Блажью Флаглера, был разрушен и больше не восстанавливался. В 1938 году была открыта новая морская магистраль, которая задействовала участки разрушенной морской железной дороги. После Второй мировой войны Ки-Уэст стал популярным туристическим направлением, и в отдалении еще можно разглядеть остатки Блажи Флаглера. Текст читала Ксения Бржизовская.